Глава первая Эпиграф Здравствуйте, я Каспер, дружелюбное привидение из мультсериала о Каспере Сначала Кантор увидел уже знакомые сверкающие сапоги. Это начинало раздражать. Затем повел глазами в сторону и наткнулся на дамские туфельки. Изящные, на высоком каблуке. из светло-серого бархата, украшенные по бокам такими скромными камушками стоимостью тысяч по шесть каждый. Из туфелек далеко вверх взмывали две стройные женские ножки в шелковых чулках. Кантор приподнял голову, по привычке исследуя ножки взглядом, и отметил про себя, что такие короткие платья позволяют себе носить только волшебницы. Ну, еще Ольга, но она не в счет. Если уж она уверяла, что в их мире можно спокойно выйти на улицу в том ее черном наряде, едва прикрывающем самое сокровенное. Стоило Кантеру вспомнить об Ольге, сердце тот же мучительно заныло. Ведь Э любимой девушке они узнают. Вот что ужаснее всего. Ребят просто так не найти. Мистер Лейс в самом деле не знал, где они сейчас, куда делись или как скрылись. А Марго... где он в настоящее время Кантор тоже не очень представлял себе. Но ведь знаний об этом человеке столько, что по ним его легко будет обнаружить. Как и много другого лишнего. А еще он очень хорошо знает, где живет Ольга, которая ему очень дорога и которую умный человек не применит использовать для давления на несговорчивого товарища Кантора. Хотя, впрочем, что это он ерунду городит, на кой сдалась им Ольга, Сейчас эта волшебница в туфельках с брюликами просканирует его до самых печенок, доложит боссу все, что тот хотел знать, а потом Кантера просто убьют за ненадобности. Надо же было так облажаться с этим палачом. Ведь в самом деле специалист, так его розеток. Наверное, всяких объектов за свою жизнь навидался, всевозможных степеней шустрости, и точно знает, что с пленниками делать. Табуреткой в спину запустил, сволочь! И рука не дрогнула. «Это он?» Брезгливо произнес откуда-то сверху низкий женский голос. «Умыть не могли. Мне к нему, между прочим, руками прикасаться». «Простите, матресса Джоана. Уже не властно, а как бы извиняясь, произнес голос, принадлежавший сверкающим сапогам. «Это он умытым так выглядит. Видите ли, до вас с ним работали другие специалисты». «Плюшевый Тедди», — презрительно произнесла волшебница, — «оно и видно. Могли бы сразу меня пригласить». «Нет, что вы. Тедди работает аккуратно, и на лице его работа не видна. Ребята помяли, когда брали». «Ладно, это не столь важно. Давайте начнем. Ты, ущербное создание, прекращай пялиться на меня и вставай». «Недаром говорят, что все мистралицы сексуально озабоченные». Чуть жив, а на дамские ножки вытаращился. Небось уже и в эротические фантазии ударился. Кантор, хотя и знал, что его наглый язык никогда не доводил его до добра, все же не удержался и ответил. — С тобой? Да иди ты! Ты поди еще моему прадедушке давала в позе крестьянка на морковной грядке. К счастью, матресса Джоанна оказалась дамой не очень вспыльчивой. и уворачиваться от бархатной туфельки не пришлось. А сапоги почему-то не стали вступаться за честь дамы. Тоже, к счастью. — А Тедди он что-то подобное говорил? — с интересом вопросила волшебница. — О, — ответил господин Крош, — Тедди он крыл таким матом, что стыдно процитировать. — Ну что ж, — усмехнулась дама, — тогда приступим. Приподнимите его немного, —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 а протянутые к пленнику руки были видны очень отчетливо. Особенно непомерно длинные пальцы с иглами в четверть локтя вместо ногтей, которые красотка как раз норовила вонзить Кантору в голову, мило при этом улыбаясь и ласково приговаривая. — Ну уже дружок, не упрямься. Покажи тете, где спрятались твои друзья. — Хрен тебе! — отчаянно рванулся Кантор, пытаясь увернуться от этих игл. которые, казалось, окружали его со всех сторон. Он почему-то вспомнил, как в этих случаях выражалась Ольга, и добавил "Маржовый". И поскольку уклониться было очень и очень сложно, наотмашь ударил по протянутой руке ребром ладони. Джоанна коротко вскрикнула и поджала ушибленную лапу. «Ты что, маг?» – удивленно спросила матресса. «А они меня не предупредили!» «Это им обойдется в изрядную дополнительную сумму. Одно дело сканировать простого смертного, и совсем другое мага, который сопротивляется. Но ты не особо заносись. Магов я тоже сканировала». Она снова очаровательно улыбнулась и сменила, так сказать, инструмент. Правая рука осталась прежней, только иглы еще немного удлинились, а левая стала превращаться в петлю из толстой прочной веревки. Кантор, ошарашенный новым для себя фактом, что он оказался магом, который сопротивляется, не стал особо надеяться на свою загадочную и непредсказуемую силу, а решил попробовать просто дать дёру и попытаться укрыться в этом тумане. Благо здесь он не чувствовал своей материальной сущности, и ему никоим образом не мешали обожженная спина, искалеченная рука и прочие отбитые части тела. Кантор рванулся в сторону и бросился бежать. с трудом преодолевая сопротивление туманообразной субстанции, замедлявшей движение, словно приходилось двигаться под водой. Сила силой, но кто его знает, поможет ли она против руки удавки. Убежать оно вернее будет. Скрыться в этом тумане и пусть ищет его хоть до второго пришествия эльфов. Если, конечно, у нее нет специального заклинания для выманивания объекта из укрытия. «Ты куда?» Возмущенно воскрепнула волшебница и бросилась за ним. Правда, она двигалась в тумане так же медленно, как и Кантор, так что догнать пленника было ей не так-то просто. Впрочем, как и ему скрыться. Как ни старался Кантор прибавить скорость, серый туман гасил все усилия, и расстояние между ним и Джаной не увеличивалось, а даже постепенно сокращалось. Очень медленно, но все же, то ли он просто был слабее,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 Знать бы, как это делается. Кантор остановился и повернулся лицом к противнику, выставив перед собой руки, подсознательно чувствуя, что главное — не подставить голову. Первая атака волшебницы была отражена успешно. Мистролейц успел перехватить руку с петлей за запястье и самым обычным образом вывернуть, бросив при этом красотку через бедро и отступив на шаг. Джоанна быстро вскочила на ноги. и удивленно протянула. «Вот ты какой! Даже так? Давненько мне такие не попадались. И как это ты ухитрился так облапошить кроша, что на тебя не надели полиарк? Даже интересно, что из этого всего может получиться?» Видно было, что она нисколько не напугана и даже не обескуражена. Она, против, испытывает к происходящему профессиональный интерес. «Специалист, за работой!» Мимоходом подумал Кантер,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 Удавку, норовившую обвить его за шею, Кантор снова успел перехватить. Но броска на этот раз не получилось. Петля прочно обхватила его запястье, а когти иглы второй руки почти одновременно попытались снова добраться до головы. Кантор едва успел отмахнуться, поскольку отвлекся, соображая опасное для него то, что его поймали за руку. На этот раз пять длинных, острых как кинжалы игл пробили насквозь его ладонь. Кантор скрикнул от боли и попытался отдернуть пораненную руку, но иглы непонятным образом изогнулись, наподобие крючков, зацепившись намертво. Единственное, что мистер смог сделать, это выдать Джоанне серию самых изощренных ругательств, какие только знал. — Вот ты и попался, — удовлетворенно сказала волшебница. — А теперь давай посмотрим… Кантор стиснул зубы. и отчаянно метнулся из последних сил, рискуя остаться без руки. Вырваться он не смог, однако вместе с новой вспышкой боли в нем вспыхнуло что-то еще. Мистролейц не сразу понял, что это. Он так и не научился определять свою неуправляемую силу. На этот раз странная семейная магия приобрела вид совершенно невообразимый. Видела бы Ольга, сказала бы «полный сюр», В двух шагах от себя Кантор разглядел открытую дверь, по краям которой бежали мигая разноцветные огоньки, а на распахнутых створках горела надпись «Добро пожаловать». Над дверным проемом висела яркая вывеска, составленная из огромных рун, тоже мигающих, как испорченный осветительный шар «Тебе сюда» и жирная стрелка, указывающая вниз. Не раздумывая, что бы это значило,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 Какая-либо верхняя часть туалета традиции предусмотрено не было, поскольку кулачный бой являлся исключительно мужским видом спорта и оголенный бюст матрессы недовольно колыхался. Впрочем, обозревать все эти прелести было некому, а самому Кантору было не до того. Он только подивился в очередной раз изобретательности лабиринта и подумал, что это место, наверное, наделено каким-то собственным сознанием и незаурядным чувством юмора.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 были теперь свободны и совершенно целы, что несказанно радовало. — Наступила моя очередь делать тебе больно. — Лабиринта не существует, — возмущенно топнула ножкой матресса Джоана. Его выдумал бесстыжий шарлатан Максимилиана, чтобы морочить людям голову. — Вот твоей головой я сейчас и займусь, — злорадно пообещал Кантор, слегка задетый таким неуважением к светлому имени любимого родителя. и коротко, без размаха, ударил правой. Волшебница отлетела на несколько шагов и упала на спину живописно, задрав ноги. «Сволочь!» – взвыла она, вскочила и встала в стойку, как-то странно встряхивая головой и корча зверские рожи. Видно, пыталась колдовать сердешная, а не получалось. «Что, без кахтей ты не так крута?» – язвительно заметил Кантор. и легко уклонившись от атаки разъяренной дамы, ударил снова. Это было легко и совершенно безопасно, и даже как-то неинтересно избивать женщину, которая не могла оказать серьезного сопротивления. В чем-то даже противно. Когда после очередного удара матресса не смогла подняться, у Кантера и вовсе опустились руки. «Очень мило, и что с ней теперь делать? Отпустить просто так нельзя. Вдруг найдет выход, вернется в реальность и снова попробует его просканировать, на этот раз приняв необходимые меры безопасности. А ему в другой раз может и не повезти. Добить было бы вернее. Но вот как? Ну, свернет он ей шею, секундное дело, а толку с того? Это же ведь лабиринт, здесь все нереально. Может, стоит отнести ее к тоннелю и попытаться забросить туда? От этих конструктивных размышлений местралийца отвлек чей-то укоризненный и слегка насмешливый голос. «Мальчик, за что ты истязаешь бедную старушку? Няня тебя не учила, что так делать нехорошо? Или это и есть твоя няня?» Кантор удивленно посмотрел вокруг. На перилах королевской ложи сидел мальчишка-подросток, одетый во все черное, и, чуть наклонив голову, с интересом наблюдал за происходящим.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 «Очень хорошо, а то я сомневался. Я именно это и намереваюсь сделать. А ты иди своей дорогой и не вмешивайся в чужие разборки, а то огребешь за компанию». Маленький нахал остановился у самой веревки, о столбик, и серьезно посмотрел на Кантера. «Неужели ты думаешь, что я просто так пройду мимо, когда кого-то убивают?»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 также уверенно констатировал странный мальчик. — И не по своей воле. — В таком случае оставь старушку в покое и уходи отсюда. Я могу показать тебе дорогу, если сам не сможешь найти. — Да нет уж, спасибо. Чтобы она опять за меня взялась, уж лучше я останусь. Тут мне, по крайней мере, никто иголки в голову совать не станет. — Я вижу, у вас конфликт серьезный. Мальчишка покачал головой и уселся прямо на песок, поджав ноги. — Но все равно, убийство — не лучший способ улаживать дела. Давай спокойно обсудим проблему и поищем более гуманное решение. Кантор заколебался. С одной стороны, не хотелось рисковать и бросать недобитую волшебницу без присмотра. Того и глядя, очнется и сбежит. С другой стороны, было очень соблазнительно пообщаться с новым знакомым, таким же человеком лабиринта. А с третьей можно ли ему доверять этому невесть откуда взявшемуся нахалу? Кантор остановился и задумался, между делом изучая пришельца. Вблизи взрослый шаман выглядел лет на четырнадцать, не более, а то и моложе. Невысок ростом, тонок в кости и гибок, как эльф. Длинные волосы уложены в странную прическу, причем посреди общей черной массы сияла ярко-рыжая прядь. Скуластое лицо с чуть раскосыми глазами свидетельствовало о наличии в роду выходцев из Хины, но где-то очень далеко, поскольку хинского в «Мальчишке» было даже меньше, чем в «Господине Флавиусе». А одежда больше всего напоминала Ольгину. Такие же джинсы, только не голубые, а черные. И обувь сильно смахивала на ее кроссовки, только без шнурков. И еще два тонких серебряных браслета на запястье. Колоритный шаман. «Ничего не скажешь». И еще у Кантора возникло смутное чувство, что кого-то с рыжей прядью и такими же браслетами он уже видел. «Что, если злодейка сбежит, пока мы будем с тобой говорить?» — наконец сказал мистер Олец. «Мы никуда не уйдем», — заверил мальчишка. «Сядем прямо здесь, чтобы за ней присматривать». «А почему тебе так важно, чтобы она не сбежала?» «Нет, впрочем, давай по порядку».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 поскольку ощущение было такое, будто он на миг вернулся в своё многострадальное тело. Зато теперь было уж предельно ясно, что перед ним действительно взрослый маг, знающий о лабиринте несоизмеримо больше, чем он сам. — Не ругайся, — виновато попросил маг, сочувственно всматриваясь. — Я не знал, что это будет для тебя так болезненно. Зато я теперь прекрасно вижу причину твоей ненормальной агрессивности. Кто же это тебя так? «Тоже она?» «Нет, это другой специалист. По своей методике, чтоб ему...» «Слушай, парень, а ты мне покажешь свое настоящее лицо? А то ведь, по идее, мне следует обращаться к тебе, почтенный мэтр. Но выглядишь ты так, что язык не поворачивается». «Смотри», — пожал плечами мальчишка. «Мне это будет не больно, так что можешь открыть». «А как?» «Не умеешь?» «Ну, тогда извини». Чтобы ты мог увидеть меня, ты должен сам открыть. А чтобы не было так уж обидно, могу тебя утешить. Это и есть мое настоящее лицо. Так я выглядел тридцать лет назад. Так что сделай поправку на возраст и представь себе. Да, и этот рыжий вихор я, разумеется, больше не ношу. Вышел из того возраста. — А что он означает? — полюбопытствовал Кантор, так как, согласно мистралийским обычаям, всякая прическа что-то означала.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 — Ты ее так видишь? — Да, именно так, дамой весьма почтенного возраста. Вот и представь, как вы жутко смотрелись — маленький ребенок, избивающий глубокую старушку. — А знаешь что? Ты ее свяжи чем-нибудь из того, что на ней есть. Тогда это будет для нее реально, и она будет сидеть тут, пока не освободится, на что у нее уйдет уйма времени. Да и выход из лабиринта она будет искать долго и нудно.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 — поинтересовался Кантор, разматывая один из ремней. — Пациента ищу, — пояснил собеседник. — Так ты врач? — Да. А что, не похож? — Ни капельки, — честно ответил мистер Олеец и принялся старательно связывать руки волшебницы. — Убить бы, конечно, было бы надёжнее. Но ведь этот малолетний гуманист не позволит. Впрочем, привязать тоже неплохая идея. Может, она действительно застрянет здесь надолго?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 постарайся не выходить из лабиринта как можно дольше, но к тоннелю не торопись, а я побежал. Он развернулся и припустил через стадион, только кроссовки замелькали. Кантор проследил, как мальчишка промчался сквозь королевскую ложу, как будто она была совершенно нематериальна, и вспомнил, что так и не спросил почтенного метра, как же его зовут. Поскольку кричать вслед было поздно,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 который всплывал иногда только отдельными обрывками воспоминаний в его прежней жизни. А может, это все просто шуточки лабиринта, и никакого мальчика в самом деле не было, а он тут развесил уши и ждет помощи неизвестно откуда.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 поскольку вся его весомая и видимая часть продолжала неподвижно покоиться на кровати и, похоже, уже не дышала. — Это месть, — тихо сказал Чен, задумчиво вертя в пальцах отравленную иглу. — Месть по-хински, особо изощренная и жестокая. Как совершенно верно заметил уважаемый мэтр, от маффы не существует противоядия. Поэтому ее обычно используют, чтобы заставить жертву умирать долго и мучительно. — Но она же целилась в меня, — растерянно сказала Кира. — Я-то что ей сделала? В том-то и состояла особая изощренность мести, — грустно кивнул Мистик. — Возможно, вам, как и другим вашим соотечественникам, непонятны эти традиции, и вы считаете наши обычаи вздорными и извращенными?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 вздохнул Мэтр. «Ваше Высочество, прекратите ломать мебель!» Элмар, сидевший верхом на стуле, отпустил спинку, которая уже потрескивала в его могучих руках, и безнадежно спросил. «И что? Совсем ничего нельзя сделать?» «К сожалению», — развел руками Мэтр и стран. «Он умрет в течение суток, если я не ошибаюсь. Я все-таки не специалист по экзотическим ядам». — Не ошибаетесь, — сказал Чен. — Не скромничайте, мэтр. — То есть я еще не умер? С некоторым недоумением подумал Шелар, взлетая над кроватью и делая круг вокруг люстры. — А почему тогда я тут летаю, вместо того, чтобы там лежать? Спросить бы мэтра, но ведь меня не услышат. Элмар глухо застонал и уткнулся лбом в спинку многострадального стула, снова стиснув ее так, что та затрещала. Мафей, притихший в углу, не смело подал голос. Ему больно? Сейчас нет, ответил Мистик, мельком взглянув на распростёртое тело короля. Он временами будет приходить в сознание. У него будут приступы судорог. Тогда ему будет больно. И выглядит это тоже не очень приятно. Так что я бы рекомендовал всем неспециалистам удалиться.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 И подумал, что совершенно зря все так убиваются. Такое положение нравилось ему гораздо больше. Ваше высочество, сказал Мэттер, обращаясь к безутешному Элмару, перестаньте же ломать мебель и приступайте к своим прямым обязанностям. Я понимаю, до коронации еще далеко, но кто-то должен этим всем заниматься, поскольку Его Величество с этой кровати уже не встанет. Во-первых, В зале заседаний сидят все короли и ждут официальных сообщений. Во-вторых, как мне кажется, господин Флавиус до сих пор спорит с императором Лао прямо посреди коридора, и этим неподобающим зрелищем наслаждается вся стража и прислуга. Пресеките это безобразие. А в-третьих, неплохо было бы начать расследование прямо сейчас. Возможно, вам это покажется неподобающим и несвоевременным. Но работа отвлекает от скорби и не позволяет окончательно впасть в отчаяние. Займитесь хоть чем-нибудь. Может, работа не самый лучший способ, но, во всяком случае, вашему кузену пять лет назад именно это помогло не сойти с ума. — Вы же, ваше высочество, — обернулся он к Мафею, — извольте отправляться в свою комнату и посмотреть, как там Жак. Боюсь, что он очень плохо себя чувствует.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 Или вы просто надеетесь спихнуть с себя долг перед королевством и свалить все на бедную девушку? Так это очень просто. Коронуйтесь, вносите ее в список и отрекайтесь от престола, а затем живете с вечной славой труса и бездельника. Стыдитесь, ваше высочество!» Элмар стыдился. Очень заметно стыдился. И очень забавно. Хотя его величество Шелар III, конечно, дал маху.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 Плохо, что дядюшка с детства готовился занять престол и к моменту коронации имел соответствующий опыт. А козан Элмар изволил всячески увиливать от обязанностей первого наследника, надеясь, что ему-то уж править не придется. И стремления Элмара были скорее гуманитарного характера. Вряд ли теперь будущего главу королевства выручит давнее пристрастие к психосложению. Ему ведь не лекции о классической поэзии читать придется. И еще плохо то, что он остался практически один. У дядюшки был Деймар, наследник и помощник. У него были казначеи, которые не воровали. Сначала принц Шелар-старший, затем принц Интар. У него был принц Шелар-младший, глава департамента. Впрочем, Флавиус не хуже. Просто Элмара он не будет так уважать и ценить, как Шелара Третьего. Да, бедный кузен Элмар. Тяжело тебе придется. Намного тяжелее, чем твоему предшественнику. Единственное, что хорошо, тебя любит народ. Любит и знает. И ни у кого не возникнет вопроса, кто ты такой и как попал в короли. А вот жениться на Азель теперь точно не позволят. Был бы живший Ларк, он бы своей королевской воле, а так придется жениться на ком-то другом. И поскорее. А то ведь не ровен час отравят бедную нимфу, чтобы не мешало. Тот же Флавиус и организует, не побрезгует, если для короны надо будет. Так что, дорогой кузен, если у тебя хватит на это ума, надо срочно объявить, что ты намерен жениться на ком-то другом, чтобы не воспринимали азиль как угрозу государственным интересам. Переживешь как-нибудь. Нимфе ведь важнее, чтобы ты ее любил, а не официальный статус супруги. А ты все равно будешь ее любить. Наличие же фаворитки для короля — нормальное явление. Тогда уж лучше было бы жениться на любимой вдове покойного кузена, раз твой брак все равно будет формальным. Только вряд ли ты до этого додумаешься. Да и вряд ли она согласится. А жаль. Тебе бы не помешала толковая королева. Потому как сам ты дорогой кузен...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 Все равно войны никакой нет, а вы пока будете нужнее здесь. Хотите вы того или нет, пока у Элмара нет детей, вы его первая наследница. И если с ним что-то случится, сами понимаете. Надеюсь, вам это более доступно, чем Элмару. Я? Но почему я? Разве у него нет других наследников? Кто в таком случае был вторым? Какая разница? Все они столь дальние родственники, что их и не стоит принимать во внимание. Но я вообще не член семьи и не получила королевского воспитания. Ни Мафея же на трон сажать. А кроме него и Элмара такого воспитания не имеет больше никто. Так что придется сделать исключение. И кто вам сказал, что вы не член семьи? Юридически вы замужем. Вы супруга короля. Еще живого короля.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 Он по привычке двинулся к двери, но потом его посетила мысль, что теперь, наверное, можно пройти и сквозь стену. Король немедленно подошел к стене, разделявший спальню и кабинет, чтобы это проверить, и попробовал погрузить в нее руку. Ладонь вошла в камень, совершенно не ощущая препятствия, словно это был не он, а стена была бесплотной, сделанной из тумана. Еще более заинтересованный доселе невиданным явлением, Шеллар тут же сунул вслед за рукой голову и убедился, что стена действительно состоит из тумана цветом и формой напоминающего камень. — Хватит баловаться! — сердито проворчал голос. — Как маленький! Игрушку нашел. Я его жду, а он развлекается. — А что, это так срочно? — поинтересовался Шеллар, входя в кабинет. За его столом В его кресле сидело странное существо, такое же бесплотное, как он сам, в темном плаще или мантии с капюшоном. Лица под капюшоном не было видно, в сгустке сплошной тьмы виднелись только глаза. Длинные и узкие, совершенно белые, без радужки и зрачка. Наверное, это существо было чем-то страшным, просто обязано было быть, с такой-то физиономией.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 — заявил Шелар, задетый такой самоуверенностью. И с трудом сдержал смех, вспомнив, что означало «куда следует» в понимании Ольги. — Конечно, пойдешь, — удивилась существо. — Все идут. — А если я не захочу? — не унимался любопытный король. — А кто тебя спрашивать-то будет? — Ты и будешь, — нахально заявил Шелар. Это был почти блеф. так как мелькнувшая в голосе собеседника нотка неуверенности еще не означала, что он тоже блефует. Но прием сработал. «А, собственно, почему ты против?» – уже более миролюбиво поинтересовался безликий проводник. «Разве я это сказал? Просто интересен сам принцип. Что будет, если я с тобой не пойду?» «Не думаешь же ты, что это способ обрести бессмертие. Ты просто останешься здесь в таком виде, как сейчас». «То есть стану призраком?» — уточнил король. «Так вот откуда они берутся». «Ладно, я ответил на твой вопрос. А теперь пойдем. Мне некогда. По дороге договорим». «А к чему такая спешка?» — поинтересовался Шалар. «Разве я уже умер?» «Почтенные мэты утверждают, что мне еще сутки можно никуда не спешить. Так что, если ты торопишься, приходи, когда скончаюсь». А я пока поболтаюсь по дворцу, посмотрю и подумаю. Идти с тобой или стать призраком. — Ну что ты несешь? Это одна из самых страшных кар, какие только существуют для мертвых. — А что же в этом страшного? — пожал полупрозрачным плечом Шелар. — Можешь рассказать подробнее? — Не собираюсь я тебе ничего объяснять. Нашел тоже сказителя. Я не нанимался удовлетворять твое любопытство. Это просто неуважение, в конце концов.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 Значит, либо у тебя имеются конкуренты, либо ты очень не хочешь, чтобы я остался призраком. Либо у меня все-таки есть шанс выжить. Размечтался. Проворчало недовольно существо. Выжить? Как же? Ага. Выходит, конкуренты? Знаешь что, никуда я с тобой не пойду. Во всяком случае, сейчас. Лучше проведу последние отпущенные мне сутки с максимальной пользой для своей будущей загробной жизни.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 Или это не в твоих интересах? А то смотри, вдруг мне не понравится быть призраком, а твои конкуренты окажутся общительнее. — Мрак и преисподняя! — рубнулся страж, бешено сверкнул глазами из-под капюшона. — Второе поколение проклятых я провожаю из этого дома, но с такой наглостью сталкиваюсь впервые. «О -о -о — усмехнулся король. — Это ты еще с кантором не знаком. — Жаль, не познакомишься. Он не из нашей семьи и ни разу не проклят, что удивительно. — Ну так как? Расскажешь? Или подождем твоих коллег? — Давай тогда договариваться, — недовольно проворчал страж. — Я тебе рассказываю, а ты даешь слово, что идешь со мной, когда умрешь, если тебе так уж хочется умирать долго и мучительно. — Вот еще. И не подумаю. Я сначала выслушаю все три версии, а потом посмотрю, кто из вас меньше врет. а будешь ломаться, торговаться и угрожать. Вообще, как только приду в сознание, попрошу преподобного Чена произнести какой-нибудь заковыристый экзорцизм и прогнать тебя отсюда нафиг. Сомневаюсь, что ты сможешь говорить. Впрочем, с такого здорового останется. Только я ж не демон какой, чтобы меня можно было пугать экзорцизмами. Ну, как хочешь, — засмеялся Шелар и поднялся с кресла. Я пошел, погуляю пока. Возвращаться в спальню король не захотел. При виде плачущей Киры и расстроенного Метра ему становилось тоскливо и как-то даже… больно, что ли. Поэтому он направился на поиски коридора, в котором спорили Флавиус и Лао Джейн. Очень было интересно, в чем это они так не сошлись мнениями. Нашел их король на втором этаже возле зала заседаний. Оба действительно стояли в коридоре у окна и спорили, кто должен заниматься расследованием и допросом плененной императрицы. — Да Путина хоть сто раз ваша супруга и коронованная особа, — заявлял Флавиус, слегка растерявший свою невозмутимость. — Она арестована на территории нашей страны за преступление, совершенное на нашей же территории. — Вы что, не понимаете? — кипятился юный император. — Куда только подевалось его хинское воспитание. Обычно девятнадцатилетний мальчишка, такой же горячей и бестолковой, какими были в этом возрасте все кузеныши Лара. «Она моя подданная и моя жена. Я должен сам разобраться с этим делом. Неужели вы думаете, что я таким образом попытаюсь ее защищать? Да я ее на куски разорву за то, что она опозорила меня перед мировой общественностью!» «Я понимаю ваше похвальное стремление», — не уступал Флавиус, «но оно наглядно демонстрирует ваше предвзятое отношение».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 Заплаканная Агнеса стирала платочком с лица остатки макияжа. Шелар впервые видел ее без слоя косметики и поразился, насколько старо она выглядит. Что тут скажешь? Жизнь с пьяницей не красит даже королев. Императрица Лаосуон любовалась в зеркало на свой подбитый глаз и пыталась как-то помочь делу, прикладывая к поврежденному месту различные металлические украшения, которых на ней хватало.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 Будет ли Элвис плакать на похоронах? Или сохранит свою обычную невозмутимость, как полагается истинному джентльмену? В том, что сегодня вечером Элвис запрется в спальне и обрыдается в полном одиночестве, Шлар даже не сомневался. А вот уронит ли кузен хоть слизинку на похоронах, было чрезвычайно любопытно. Зиновий угрюмо смотрел в стул, и на его лице явственно читалось раздражение. Легко было представить, о чём он сейчас думает. А чего ещё можно было ожидать? Когда это у Шелара хоть что-то было, как у людей. Даже из свадьбы умудрился сделать похороны. Прочего вполне справедливо. Очень некрасиво получилось. Необычно трезвый и смирный Луи вертелся, ёрзал и вообще чувствовал себя неуютно. Видимо, Агнеса с утра удерживала его от общения с горячительными напитками,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 «Да долго они там будут возиться!» Наконец не выдержал Александр. «О чем можно так долго спорить? И когда нам хоть что-нибудь скажут? Что там все-таки с Шеларом?» «Скажут, когда будет известно», — подал голос Элвис. «Не мечись по комнате, сядь. А если тебе интересно, о чем спорит император с главой департамента, так я могу сказать. Решают, кто будет заниматься расследованием и допрашивать пленницу».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 «По нашим законам. Я не знаю, как принято в Артане». «Да что тут не знать?» — пожал плечами Элвис. Он уже неоднократно пытался это сделать, после каждого провала в работе, но всегда извещал об этом Шеллара, как это положено, и Шеллар ему всякий раз запрещал. Все равно никого лучше и вернее Флавиуса ему не найти. Не знаю, станет ли Флавиус спрашивать разрешение у Элмара. «А Элмар тут при чем?»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 Сегодня даже не такой зануда, как обычно. Но все-таки будешь ли ты плакать? Я никогда не видел, как ты плачешь, хотя ты и нормальный человек, в отличие от меня. Было бы интересно увидеть. Агнеса между тем закончила утираться и обратилась к юной императрице. — Сон, деточка, может, ты нам хоть что-то можешь сказать? Ты наверняка знаешь больше, чем твой муж. — Я знаю тоже немного, — вздохнула Сон. Только догадываюсь, Юй всегда была сумасшедшей слегка, а также непорядочной и недостойной женщиной. Я подозревала, что она рано или поздно встрянет в какое-нибудь дело нехорошее. Осмелюсь предположить, что Юй тайно состояла в Ордене Небесных Всадников, и именно она провела их во дворец. И то, что она сделала сегодня, — это их месть. Но точных сведений у меня нет.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 Ты призываешь еще и дам последовать этому недостойному примеру. К тому же ты безосновательно обозвал меня лицемером, что является оскорблением в любом обществе. Заткнись, зло бросил Александр, останавливаясь, наконец, посреди комнаты. Хоть сегодня ты можешь перестать быть занудой. Пусть лучше императрица объяснит, как их семейка докатилась до такого... Последнее слово было сказано по егински без перевода. Но все странным образом поняли. «Да сволочь она, сволочь!» По-детски всхлипнула юная императрица, бросив на стол увесистую серьгу, которая только что пользовалась в лечебных целях. «И всегда была сволочью, и весь род их такой. Всю жизнь разве что не лопались от сознания собственной знатности. Если они не нгунь, то все остальные грязь и прах, и в ноги им должны кланяться». «А вы, Цой?» Не кланялись никогда и никому. Про себя продолжил шалар недосказанную мысль императрицы Суон. Потому что у бедных собственная гордость, особенно если они семья мастеров. Эх, что тут говорить. Все, что ты можешь рассказать, и так известно. Я слишком хорошо знаю Алису Манкар, чтобы не понять мелочную душонку Ниньгуньюй. Ну-ка попробую угадать сам, а параллельно просто сравним ваши версии. Значит так, девицу с детства избаловали дальше некуда. Верно? Да иначе не могло быть. Самая лучшая, самая умная, самая красивая, самая знатная и богатая. Достойный жених для такой, не меньше, чем, скажем, сам император. Говоришь, первый наследник? Ну, практически то же самое. И вот тут первая обида. Не достался ей первый наследник. Взял обеих жен раньше, чем самая лучшая выросла. А второму настолько была противна заносчивая гордячка, что парень прикинулся больным, только бы вообще не жениться. Достался бедняжке третий наследник Джень, в меру растяпистый, чтобы не суметь избежать столь сомнительного подарка судьбы. Ведь я верно полагаю, что он тоже не пылал желанием быть мужем прекрасной Юй. Несомненно, просто уклониться не сумел. «Эх, господа, что вам сказать?» Жалко мне вашего хитроумного второго наследника. Мне кажется, мы бы с ним подружились, нашли бы общие интересы. Итак, женился несчастный Джейн на капризной вредине только потому, что так повелел дядя император. И почти сразу же взял вторую жену. Уже по любви. И что, этот наивный мальчик надеялся получить дружную и веселую семью из трех человек, которую Ольга называет почему-то шведской? Что ж, все ясно.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 Сектанты нюхом чуют обиженных, неустроенных и имеющих проблемы в жизни. Таких вербовать очень просто. На край света пойдут за любым, кто скажет им то, что хочется слышать. А с подобными Юй вдвойне просто. Не забывай только постоянно хвалить, льстить и восторгаться. И зачем она такие восторги? Так и попала принцесса Лао Юй, первая жена третьего наследника Дженя, в тайный орден небесных всадников. Сначала просто с понимающим собеседником пообщаться, потом проповеди послушать, а там промывка мозгов, обряды и ритуалы, и нет пути назад. Эти господа делают все качественно. После инициации человек пропадает навсегда. Только у меня 13 агентов исчезло, при всей их спецподготовке, при том, что четверо из них были магами. И ты, Суон, обо всем догадалась. Отчего ты столь не уверена в своих предположениях?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 Если бы знал, не допустил бы подобного несчастья. Мне очень жаль. Правда, невероятно жаль. Я мало была знакома с его величеством Шеларом, но наша семья в неоплатном долгу перед ним. К тому же он был мне очень симпатичен. — Ты так говоришь, будто он уже умер, — с упреком произнесла Агнеса. — Он умрет, — печально сказала Лаосон, вытирая крошечный носик и глазки-щелки, широченным рукавом парадного облачения. — Если он не погиб сразу, значит, это точно маффа. А от нее нет противоядия. И умирают все. — А может, доза окажется для него маловатой? — с надеждой спросил Элвис. — Все-таки рассчитывали на девушку, а не на такого огромного мужчину, отличающегося отменным здоровьем. — Это не имеет значения, — вздохнула Суан. — Разве что это был какой-то другой яд.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 подталкивая впереди себя растрепанного хинского императора, который все еще продолжал доказывать, что его лишают единственной возможности смыть с себя позор, коим его покрыла первая жена. «Ну, ну наконец-то!» наконец почти хором произнесли нетерпеливый Александр и страдавшийся Луи. «Ну что?» Элмар несколько раз глубоко вдохнул, чтобы успокоиться и не разрыдаться прилюдно, и сообщил. «Шелар умирает».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 Голоса чудятся. Пора, наверное, Пафнутию посох передавать. Хотя и рано ему еще, не дорос. Вздохнув напоследок, неизговорчивый старик поднялся и отправился вслед за остальными. Видимо, ему действительно стало стыдно. Шелар посмотрел ему вслед и спросил сам себя. Интересно, когда же, по его мнению, Пафнутий дорастет? Ему муж скоро сорок, а батюшка все сомневается. «Что ж, раз все ушли, куда бы мне еще сходить? К мафею? Или, может, к придворным дамам? А может, просто пошататься в поисках других призраков?» «В банкетный зал заглянуть не хотите?» — сказал откуда-то из-под пола голос, показавшийся Шелару знакомым. «А что там?» — поинтересовался король, не торопясь, впрочем, спускаться. «Вы же хотели увидеться с другими призраками?» «Тогда сами поднимайтесь сюда!»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 а вы хороните всех подряд по своим варварским обычаям. Да еще и голову куда-то утащили. Нехорошо, ваше величество. Вот оно что! — рассмеялся Шелар. А я еще потешался над рассказами о том, что по дворцу разгуливает ваш призрак и пристает ко всем с расспросами, где же его голова. Значит, мой бедный кузен говорил истинную правду, а я ему еще меньше пить посоветовал. В чем теперь раскаиваюсь? Вы бы сразу меня спросили, если вам это действительно столь важно. — Я пробовал, — развел руками господин Хаббард. — Вы меня решительно не слышали. Это один из недостатков моего нынешнего состояния. Нас не все слышат и практически никто не видит. Являться — это особое умение, которому нужно учиться. — Я не умею. — Так куда же вы мою голову в деле? — Вообще не трогал. Флавиус отнес ее в камеру графине Манкар, наивно полагая, что эту даму в значительной степени расстроит наглядное доказательство вашей смерти. — Но графиня... — Это-то я знаю, — слышал ваш разговор с кузеном. — Стерва. Сто раз вы были правы, когда не советовали с ней связываться. Но все-таки хотелось бы узнать, куда ее дели потом мою несчастную голову. — Боюсь, вряд ли смогу выяснить, — развел руками король. — Мне уже не доведется общаться с людьми. Выходит, если вас перезахоронить, вы перестанете быть призраком? Неужели вам настолько не нравится нынешнее положение?» Покойный юрист пожал плечами. «Не знаю. Приятного мало. Но в противном случае опять налетят эти морды в капюшонах и начнут меня делить. А вы тоже прокляты? Впрочем, чему это я удивляюсь? Вас, наверное, каждый отбор кто-нибудь проклинал. И что, много их этих морд?» «Десятка-два. Пожалуй, призраком остаться действительно лучше. А то еще может статься, если меня отпоют по-христиански, за мной кто-нибудь похуже явится и потащит в наш христианский ад, где, уверяю вас, приятного мало. Сам, правда, не видел, но проверять достоверность сведений нашей мифологии нет никакого желания. Лучше уж так. Скучно, правда, но спокойно. А теперь еще спокойнее будет».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 «Впрочем, вам повезло больше, чем мне. Ваша вдова оплакивает вас совершенно искренне, и уж ни в коем разе не будет пинать ногами вашу голову». «Господин Хаббард», — сказал шалар уходя от неприятной темы о плачущих вдовах. «А другие призраки здесь есть?» «Что?» — усмехнулся бывший глава комиссии. «Я вам успел надоесть?» «У нас впереди вечность, и надоесть вы мне еще успеете». Собственно, вы сами ведь знаете, что вы еще при жизни просто обрыдли мне, извините за выражение, и общаюсь я с вами только из любопытства. Пытаюсь понять, изменились ли вы после смерти. А насчет призраков просто интересно. Как мне кажется, в этом дворце их должно быть множество. Вечность, говорите. Вы что, тоже собираетесь остаться призраком? И как вы думаете, это у вас получится? Вас ведь похоронят по всем правилам. Пышно и по-королевски. Так что шансов у вас не будет. Подумаю над этим. Но все-таки, как насчет других призраков? Если у меня есть немного времени, тем более хотелось бы успеть с ними познакомиться. Есть. И немало. Как-то неохотно сообщил господин Хаббард. Только они решительно не желают со мной общаться. Видимо, это ваши предки, которые до сих пор на меня обижаются за то, что я попытался утащить у вас корону.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 если все-таки войдем. Об этом варианте я узнал позже, когда уже был призраком. Пришел в вашу комнату, чтобы полюбоваться на ваши страдания, раз уж отомстить не получалось, и слышал, как вы рассказывали все вашему придворному магу. — Да вы поистине находка для шпиона, господин Хаббард, — нахвалился король. — Надо с вами что-то делать, а то ведь научитесь являться, не приведите боги. Познакомитесь с каким-нибудь шпионом, и будете ему информацию поставлять в качестве мести хорошая мысль засмеялся юрист только это скорее от скуки чем для мести еще один из недостатков моего нынешнего состояния это то что мне ничего не нужно а месть от нее теперь тоже никакой пользы может ваши хины что то в этом находят но я подобного не понимаю что ж приятно было побеседовать господин хаббард а если не секрет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 Получалось только невнятное мычание и хрипение.